Глава 8. Пятница. Вечер. С обзорной площадки Илья ушел не сразу. Потеряв сначала Вадика, а вскоре и Андрея, он хотел спуститься вниз, но передумал и решил посмотреть на салют. Когда еще удастся? Хвостатые звезды, словно всплывая из омута, выкатывались в темнеющее небо и разбухали разными, на любой вкус, букетами. На башне выключили свет, и огненные блестки, пролетая мимо окон, отражались в лицах желтым и голубым. Каждый залп сопровождался криками «Ура!», и Илья с внезапным раздражением подумал, что со времен первых китайских фейерверков вряд ли что-то изменилось. Незадолго до конца представления он протиснулся к центру площадки и зашел в пустой лифт. Самые предусмотрительные последовали его примеру. Большинство же осталось в зале, чтобы через несколько минут устроить свалку и в переполненных кабинах отдавить друг другу ноги. Когда Илья оказался на улице, техники уже начали разбирать пусковые установки. Короткие квадратные фургоны с эмблемами Дня Единения Народов подъезжали к площади и выстраивались в четыре колонны. Илья прошел вдоль вереницы одинаковых грузовиков и, остановившись у торговых автоматов, нажал кнопку на своем браслете. Затем поднял руку и, изобразив задумчивое ковыряние в ухе, сказал сарапин вызывает!» «Секунду, царапин!» — отозвалось черепи. «Связь не прерывать! Жди!» «Хорошо, жду!» «И не трепись!» — велел голос. «Стой молча!» Кожу на затылке защекотало, но почесаться ли я не решился. Кругом были люди. Колонны раскрашенных фургонов постепенно сдвигались вперед, Когда с Ильей поравнялась очередная машина, он не обратил на нее внимания, разве что ход у нее был полегче, без вибрации и гула. Внезапно три буквы в слове «Единение» выделились из ряда и скользнули вверх. В черном проеме появились руки и медленно, как во сне, взяли Илью за шкирку. Спустя мгновение он оказался внутри. В кузове было темно, как раз настолько, чтобы не увидеть лиц двоих сидевших там мужчин. Илья надавили на плечи, и он, волей-неволей, опустился на жесткую скамейку, попутно соображая, что за спиной тоже кто-то есть. — Докладывай, — сказал голос. Впервые за эти годы Илья слышал его не через вшитый за ухо динамик, а естественным образом, самими ушами, причем двумя. — Я их передал, — молвил Илья. «Это и так ясно. Кто второй?» «Вадик, я говорил уже. Он просто сосед. Увязался? Куда ж его денешь?» «Просто? Уверен?» «Конечно. Псих обычный. Шваль. Мусор, не человек. Он, понимаете?» «Достаточно», — прервали Илью. «Художника мы сами прощупаем, без тебя». «Художника?» «Да, Царапин!» «Чера Вадима Ветрова, художника! Спасибо за сотрудничество!» Голос закончил, хотя, судя по интонации, он хотел добавить что-то еще. «Спасибо за сотрудничество, но...» Представил себе Илья и оцепенел в ожидании. «Либо удар, либо инъекция, но обязательно сзади. Там еще двое с крепкими руками. С крепкими и цепкими. Прям стихи!» В нависшей тишине было слышно, как загомонили на улице. Мимо фургона брела толпа из смотровой башни. Люди делились впечатлениями и что-то выкрикивали, скорее по инерции, чем от веселья. Кто-то пробарабанил по стенке нехитрый ритмический рисунок. «Та-та-тра-та-та!» Илья вздрогнул. «Ой, забыл!» «Тише! Что забыл?» «Вчера вечером...» Виноват, закрутился. Надо было сообщить. А я... Этого Эйнштейна... Следы оставил. Я? Нет. Я до него вообще не добрался. Что ты сказал? До Эйнштейна? Ты не добрался? Там у двери дознаватель стоял. По-моему, не случайно. Белкин его фамилия. Как у объекта. А зовут... Не то Иван Иванович, не то Петр Петрович. Сарапин, ты ничего не путаешь? Как это интересно? А вот так. Акция по Эйнштейну. Прошла успешно. На твой счет переведены еще десять тысяч. Кстати, нельзя ли часть денег? Нельзя. Пока ты в легенде, нельзя. Насчет Эйнштейна не убивал я его взмолился илья ясно с этим тоже разберемся как говоришь белкин дознаватель из управы если же то не фальшивый да нет не фальшивый я их столько перевидал и вел он себя уверенно это самое главное как хозяин себя вел белкин да то ли иван иванович то ли достаточно Значит, ты остаешься. Еще немного поработаешь. Илью качнула в сторону. Загудели, сливаясь в унисон сотни скатов. Фургон двигался в колонне. Спустя десять минут машина начала разгоняться. Похоже, водитель покинул строй и свернул на свободную улицу. «Мне нужны деньги», — снова сказал Илья. «Немного. На карманные расходы. Ботинки человеческие купить». Тебе за ботинки три месяца пахать положено. Получишь в гуманитарной лавке и будешь ходить, как все ходят. А сейчас держи. В темноте Илья разглядел протянутую руку и на ощупь взялся. Это было горлышко. По весу литр. Желательно, без эксцессов, предупредил голос. На два подхода разделись сможешь, или половину на дорогу вылить. Не мальчик! — огрызнулся Илья. — А деньги? — Мне за проезд заплатить нечем. — Даром довезу. Машина резко затормозила, и в стене открылась панель. Сквозь узкий прямоугольник в кузов влился слепой лунный свет. Илья увидел самого себя и бутылку. Все, что было вокруг, стало еще более черным. — Вон там объездная, — сказали ему из мрака. — На той стороне автобусная остановка. «Сам знаешь». Илья спрыгнул на землю и пошел к переходу. Поднявшись по крутой лестнице, он обернулся. Фургон уже исчез за деревьями. По объездному кольцу проносились редкие автомобили, но смотреть на них было скучно. Он с треском открутил пробку и, сделав большой глоток, поднес этикетку к глазам. Праздничная особая! Что в сегодняшнем празднике было особенного, Илья не понимал. Но отработал для неотложки еще двух черов. Один – замечательный художник, второй – просто человек. Хороший. За неубитого Эйнштейна – десять тысяч, за этих двоих – литр водки. Что особенного? Ничего. Илья глотнул еще и, завинтив крышку, направился к остановке. Ничего, ничего, еще два чера, подумаешь. А третьего, стало быть, без него как-то. Деньги-то с карточки не отзовут? Десять тысяч сумма серьезная. Боже, сколько же за них надо работать. Если на конвертере, то всю жизнь. Андрюха-бедолага, тысячу накопить не мог, а тут десятка. Илья замер и приложил к колбу ладонь. Андрюха, Андрюху-то он больше не увидит. Никогда. Он яростно размахнулся, но в последний момент опомнился и удержал бутылку в руке. Не, от этого легче не будет. Сорвав пробку, Илья ставил горлышко в рот и запрокинул голову. Вот, как раз половина. Теперь бы добраться. И дом не перепутать. И не решиться на что-нибудь такое, что подрезвости не сделаешь. На что-нибудь отважное и страшно глупое. Потому что потом подрезвости будешь жалеть. А она как смерть, приходит не спрашивая. Илья дотащился до автобуса и сел на грязный пол. Водитель с интересом глянул в зеркало. Как-никак человек возвращался из центра. Да еще с праздника. Похоже, устал неимоверно. Или я сидел в углу, положив голову на согнутые колени. Он знал, что за ним наблюдают. Но все, что он мог, это спрятать лицо. Он хотел выпить еще, но чувствовал, что на сегодня хватит. Он хотел заплакать, но у него не получилось.